Джо. День подходит к концу, когда полиция заканчивает дела на озере, забирает свою надувную лодку и отправляется по домам. Машу им на прощание. Уже темнеет, и летучие мыши, срываясь со своего насеста над конюшней, одна за другой исчезают в кромешной тьме дубового леса. Страшную находку н ы р я л ь щ и к и забрали с собой, но я успела бросить на неё последний взгляд сквозь заляпанный илом пакет для улик. Череп выглядит каким-то гротескным, весь пожелтевший и, похоже, что древний. Нашли и другие кости скелета. Завтра приедут снова. Поверхность озера затихла, отражая в спокойной воде среди камыша последние лучи уходящего за горизонт солнца. Уже и не скажешь, что сегодня здесь происходили бурные события, а всё же на душе у меня тревожно. Странное чувство. Будто что-то неотвратимо надвигается. Ни с того ни с сего в голову закрадывается неприятная мысль. «А что, если череп принадлежит моей бывшей няне?» «Чёрт!» — просто сердце уходит в пятки. Странное ощущение, как будто наш стабильный мир вдруг накренился на несколько градусов». Пока работали ныряльщики, я не уходила с берега, стояла вместе с детективами и, в принципе, была совершенно спокойна. Детектив Уилтон, человек худощавого телосложения, с лёгкой щетиной на лице, к светской болтовне особо не расположен, говорит короткими рубленными фразами. Вероятно, мы с ним ровесники. При первой встрече я заметила, что Уилтон, не скрывая презрения, рассматривает дома, прилегающие к нему территории. «Не судите по первому впечатлению. Мой дом — это ещё не я, и между мной с матерью ничего общего нет». Я промолчала, а Уилтон рассказал, что Костя отошлют на судебно-медицинскую экспертизу. Мне чётко дали понять, что бы не выяснили полицейские, мне сообщат об этом лишь в случае необходимости. Мне и хочется узнать о происхождении останков, и в то же время страшно. Вдруг я права, и кости действительно принадлежат Ханне. А если она была убита? Ведь череп явно проломлен. Бреду к дому, а в голове мелькают безумные мысли. Всё, надо взять себя в руки и забрать Руби у Антея. Я отправила дочь в домик экономки. Не стоит ей присутствовать при следственных действиях». Дочь отчаянно сопротивлялась, когда её попросили уйти. Как же такие впечатления! Однако я настояла на своём. Ещё с лужайки вижу, что свет горит в голубом зале, на кухне и в маленькой гостиной, где наверняка сидит мать. Мы с ней о находке ещё не говорили. Она подходит к окну и, приложив бледную ладонь к стеклу, смотрит в темноту. Я машу ей рукой. нет. не видит. У меня по шее бегут мурашки, и я невольно вздрагиваю. Мрачное очарование таинственной находки не даёт Руби покоя. Она одержима этой историей, а я никак не могу собраться с мыслями. Дочь сыплет вопросами, на многие из которых у меня нет ответа. «Чей это скелет? Он старый или свежий? Почему череп не сгнил? Отчего умер этот человек?» «Утонул? Скончался от старости? Может, его убили? Как думаешь, он был хороший или плохой?» «Можно, Стэн придёт ко мне поиграть?» «Конечно. А кто это?» «Познакомились на теннисе». «У тебя есть его домашний номер?» Руби смотрит на меня, как на ископаемого ящера. «Мы переписываемся в мессенджере». «В конце концов, я связываюсь с мамой с т е н а и мы согласовываем время визита. Я взволнована». У дочери появился друг. Чуть позже его привозят на машине, и мальчик восторженно глазеет на дом. «Хочешь, мы здесь всё исследуем?» — говорит Руби. «Покажу, где нашли череп». «Руби!» — одёргиваю её я. «Вряд ли Стэну это интересно». Совсем забыла предупредить дочь, чтобы та не болтала о последних событиях. Вдруг мальчик испугается. Не лучшее начало для знакомства с его мамой. «Не переживайте». ухмыляется Стэн. «Я уже всё знаю и ничего не боюсь». «Он любит истории о привидениях», — вклинивается дочь. «Я о разложении трупов слышал», — кивает мальчик. «Знаете, что в седьмом классе на биологии препарируют глазное яблоко?» «Старший брат рассказывал». «М -м, «Ну что же, в любом случае держитесь подальше от озера. Гуляем до края лужайки и не дальше. И в доме осторожнее». По чёрной лестнице не бегайте, не суйтесь в те места, куда вам нельзя и не путайтесь у Антеа под ногами. Дети уходят, улыбаясь и заговорщически поглядывая друг на друга. Конечно, Руби нужно проводить время со сверстниками. Давно не видела, чтобы её личико так светилось. Антеа н о ч и щ а е т на кухне столовое серебро. Тихонько бормочет радио, однако, завидев меня, экономка убавляет звук почти полностью. «Пожалуйста, Анта, не обращайте на меня внимания». «Как скажете. Я могу вам чем-то помочь?» «Нет-нет, спасибо». Пока закипает чайник, наблюдаю, как она драит подсвечник. Экономка работает кропотливо, методично, видно, что у неё большой опыт. «Хотите чашку чая?» — предлагаю я. «Нет, благодарю вас». «Давно вы здесь служите?» «Понимаю, что Анта...» не собирается становиться моей подружкой, и всё же хотелось бы с ней хоть иногда дружелюбно общаться. Уже 15 лет заступила на место матери. Так Мэрион — ваша мама? Как же я не сообразила раньше. Ведь и правда сходство есть. Она много рассказывала о вас и о вашей няне. Ну да, я с ними проводила почти всё своё время. Так она и говорила. Мэрион учила меня готовить оладьи по её фирменному рецепту. Как она сейчас? В целом, неплохо, хотя не могу сказать, что очень хорошо. М -м -м. Похоже, не следует совать нос в их семейные дела. Передавайте ей привет. Анте кивает, и я пытаюсь перевести разговор на другую тему. Руби рассказала своему новому другу о черепе. Надеюсь, эта находка его не отпугнёт. Антеа отрывается от работы. «Люди точно начнут чесать языками. Посещение полиции просто так не проходит. Насколько я знаю, наш Даунсли испорченный телефон уже заработал». Интересно, что рассказала соседкам сама Антеа. «Кто-то требовательно стучит в окошко, выходящее на задний двор. Я полагала, что ныряльщики уже уехали, иначе не выпустила бы детей во двор». Тем не менее, снаружи маячит мужчина в гидрокостюме, а с ним Руби и Стэн. «Вот поймал маленьких шпионов у самого озера», объясняет ныряльщик. «Не лучшее сейчас там место для малышей?» На лицах друзей ни капли раскаяния. «Просто хотели взглянуть одним глазком», пожимает плечами дочь. Мать упорно отказывается говорить о нашей находке. С тех пор, как нагрянула полиция, она непривычно тиха. Даже с Руби не шутит. «Не вижу, что тут обсуждать», — обрывает она меня, когда я пытаюсь перевести разговор на сегодняшние события. «Неужели тебе не любопытно?» Мать подрезает стебель розы и опускает цветок в воду. Задумчиво смотрит на него, затем берёт следующий. «Ты как собака с костью. Выплюнь её, и дело с концом», — наконец роняет она. «Что ты говоришь?» Я своими глазами видела череп. Пробитый череп, понимаешь? Этот человек умер насильственной смертью. Неужели тебе всё равно? Чего ты от меня ждёшь? Сама знаешь, что люди жили здесь тысячу лет. Должно быть, череп принадлежит какому-нибудь несчастному конюху, свалившемуся с лошади лет триста назад. Ударился головой о камень, да и всё. Или пьянчуги, убитому в драке. Мы можем вообще никогда не узнать, кем был покойник. Так с чего же мне переживать? А если этот человек погиб совсем недавно?» Мать игнорирует меня, перебирая пальцами цветочную композицию. «А вдруг это Ханна?» Она поджимает губы. «Ты ведь о ней ничего не слышала с тех пор, как она исчезла. Тебе не кажется, что это её кости?» «Разумеется, это не она», — качает головой мать. «Откуда ты знаешь?» Она снова не обращает внимания на мой вопрос. Впрочем, как и всякий раз, когда я пытаюсь заговорить о Ханне. Уже через несколько часов после исчезновения моей няни её имя стало в семье запретным. Мать подрезает последнюю розу и неторопливо пристраивает её в центр композиции. «Боже, какой ужасный приторный запах». Ну вот, вздыхает она и крутит вазу в разные стороны, присматриваясь к цветам. Отлично получилось, правда? Да чтоб они засохли, эти розы.